Глава вторая. Два капитана и один майор. ГДР. Альтенграбов. Восточнее Магдебурга. Место постоянной дислокации 61-го гвардейского танкового полка 10-й гвардейской танковой дивизии ГСВГ. 3 июня 1982 года. 7 суток до момента 0. Иду я мимо наших типовых 3-5-6 этажек. под чистеньким улицам вечернего гарнизона, до дома, до хаты. То есть к себе, в офицерское общежитие. Устал, естественно, как собака. И вдруг слышу за спиной. «Андрей! Трофимов! Ты это чего? Друзей не узнаешь! Совсем забурел!» Оборачиваюсь, и точно, друзья-приятели нарисовались. Капитаны Вова Журавлев и Мишка Каримов. Тоже комбаты, как и я, грешный. Называется «Давно не виделись». «Здрасте, товарищи офицеры. Уже практически ночь на дворе», – отвечаю им. «А у меня в последнее время куриная слепота проявляется на почве переутомления, недоедания и общей слабости организма. В санатории мне надо отдохнуть-подлечиться. Но, поскольку отдыхать мне не дают, я вас сейчас в упор не вижу и опознать могу только по голосу или на ощупь». «Вообще-то это я, конечно, откровенно прикололся». Поскольку летом темнеет поздно, и на обсаженной липами улицы стояла никакая не ночь, а так, легкие сумерки. «Перетрудился», — усмехнулся Вова, — «совсем тебя заездили, товарищ майор». Назвав меня по званию, он лишний раз подчеркнул, что я «забурел». «Да, ну и понятно, они оба красавцы чуть ли не в парадной форме. Сегодня же суббота, и они, несмотря на повышенную боевую готовность», явно приятно проводили время с семьями, а я, провонявшись соляркой, в черном комбезе без погон на голое тело, с шлемом на ревне. И не скажешь, что я офицер, пролетарий умственного труда, блин. Как говорится, у кого выходной день, а у кого и вечный парковый. — Все вкалываешь? — спросил Мишаня. — Все вкалываю. — И как, не надоело? — А вот это не ко мне вопрос. Не дай вам бог такую же епитимью от начальства заработать. Так нефиг же на показательных стрельбах первые места занимать. Вот теперь отрабатывай свое нежданное майорство. Тяжелые оказались звездочки. И не говори, кабы знал, залебу санчасть с каким-нибудь поносом. Вообще-то это довольно длинная история. Еще во время прошлогодних учений, Запад-81, мне вдруг пришлось поездить на Т-72. В приказном порядке, хотя, судя по всему, мы в ближайшие 2-3 года должны были постепенно перевооружаться с Т-64 на Т-80, про что в последнее время уже было столько разговоров. Ну, то есть, как в приказном. В дивизию пришел эшелон новых, с иголочки, машин прямо с завода. Их распределили по полкам, в том числе одну роту передали и в мой батальон, и приказали срочно освоить. цель этого непонятного мероприятия как объяснили нам отцы командиры, была довольно специфическая. Показывать вблизи во время маневров дружественно иностранным гостям, особенно тем, которые только недавно с пальмы слезли, секретные Т-64А или тем более новейшие Т-80, а последние только-только начали поступать в некоторые части, и большинство личного состава их еще в глаза не видело. Высокое начальство сошло совершенно недопустимым, по соображениям секретности. И выходило так, что если в наш полк в ходе учения вдруг захотят заглянуть эти самые варяжские гости, их будут водить исключительно в то место, где будет действовать эта наша маскировочно-показная рота. Придумка была извращенная, но явно не от большого ума. Уж не знаю, было ли подобное проделано в соседних дивизиях, но высокое начальство тут явно рассчитывало на лишний экспортный эффект. Все-таки Т-72 показывают на Красной площади и уже поставляют за рубеж. Мало ли что. В общем, подрядили меня на это дело явно как заочника-академика. Дескать, шибко умный, так пусть повышает квалификацию. Да еще и с каким-никаким боевым опытом. И, при том, что, по идее, планировалось чисто показное мероприятие. Я из этой роты еще до начала учений сделал реальное боевое подразделение. И на маневрах мы выступили успешно, получив отличные оценки. Благо, Т-72А на фоне Т-64А или Б машина простая и надежная. Кстати, никакие иностранцы к нам в гости для близкого знакомства с техникой так и не заявились. Ну да их хрен бы с ними со всеми. Интересно было другое. После окончания учений к нам приезжала толпа каких-то продвинутых военно-технических чинов, которые придирчиво осматривали танки и больше всего интересовались эксплуатационными повреждениями машин разных типов. А меня заставили писать сверхподробный отчет, где требовалось вдумчиво сравнить Т-72 с Т-64. от чего тут сравнивать? 64-ка? Танк неплохой. За Эльбой у наших супостатов точно ничего подобного нет. Вот только, как у нас говорят, не для средних умов. Те танкисты, кому довелось пересесть на него с Т-55 или Т-62, меня поймут. А 72-ка – изделие простое и надежное, как палка или автомат Калашникова. У меня на нем первогодки только что после учебки нормально ездили без особых поломок и нареканий с моей стороны. А с Т-64 почти во всем нужен определенный навык и опыт, о чем даже в руководствах по эксплуатации пишут. Кому-кому, а мне было с чем сравнивать. Я в одной экзотической стране, было дело, даже на Т-34-85 повоевал. В общем, отчет я благополучно написал. Секретные спецы уехали, я решил, что по логике... После окончания учений мы Т-72 сдадим и когда-нибудь, чуть позже, будем помаленьку осваивать Т-80, как и предписано по плану боевой подготовки. Но забирать у нас эти танки почему-то не спешили. И тут под Новый год вдруг случилась внеочередная проверка боеготовности. Зачетные, практические показательные боевые стрельбы и вождение в присутствии личного главкома ГСВГ. За те без малого три года, что я прослужил в ГДР, такого на моей памяти не случалось ни разу. Вообще-то наш комдив, полковник Востриков, к внеочередной проверке оказался вполне готов, поскольку решил заранее распределить роли в данном мероприятии. Выиграть, то есть показать заведомо отличный результат, должен был капитан Валерик Ардаширов, тоже комбат из соседнего 62-го полка, которому просто до зарезу требовалось продвижение по службе. В полку его не особо любили, поскольку был он человеком невеликого ума и прочих достоинств, но зато имел такую шикарную анкету, что хоть икону с него пиши. Коммунист, ударник, отличник. А все родной Папуля, генерал-майор из глав Пура. После училища Валерик попал служить в Кантемировскую дивизию и за минимальное время преодолел там путь от сперматозоида до командира танковой роты. В ГСВГ он попал год назад, в основном ради соответствующей отметки в личном деле, мол, был отличным командиром батальона на самом переднем крае противостояния с мировым империализмом. И было совершенно понятно, что получив отличную аттестацию благодарность командования, он тут же отчалит служить обратно к папе в Москву. Или, к примеру, поедет военным советником куда-нибудь за Бугор. Короче говоря, он лучший в дивизии комбат, а мы все так, для мебели. Должны обеспечивать благоприятный фонд для его отличной стрельбы. Ладно, дошло дело до собственного мероприятия, то есть стрельбы. И тут вся показуха нашего дивизионного начальства неожиданно и в одночасье полетела к черту. Сначала у них на трассе заглох Т-64Б. А потом Валерин и подчиненные вдруг начали позорно мазать по мишеням. И вроде экипажи у него были нормальные. Плохих-то у нас тут вообще как-то не держат. Второго года службы. Не лучше или не хуже, чем в любом другом батальоне дивизии. Хотя случается в жизни такое. Иногда. Возможно, просто был не его день. А возможно, политграмота и образцовая выправка далеко не главные качества для комбата-танкиста. А мои тогда отстрелялись более чем гладко. Более того, потом я узнал, что у нас вообще был чуть ли не лучший во всей дивизии результат и по стрельбе, и по вождению. В итоге главком генерал армии Зайцев вручил мне почетную грамоту и рекомендовал присвоить майорское звание досрочно. С этого момента, даже несмотря на последующую проставку по всем правилам и прочее, комдив, компполка... а особенно замполиты на которых явно сильно покрошил батон могучий валеркин папаша смотрели на меня искоса а временами так и вообще словно сквозь меня да и двигать меня новоиспеченного майора на повышение было некуда поскольку свободные должности отсутствовали в принципе я уже начал прикидывать что этаки макаром очень скоро смогу оказаться на вышестоящей должности где нибудь в заграничном благодатном Кабуле или Улан-Баторе. Оно и понятно, танкисты везде нужны. Только я уже побывал в одной далекой и жаркой стране, где усвоил, что все-таки лучше быть комбатом в ГДР, чем командиром полка в какой-нибудь условно-экзотической дыре. А пока суд до дела, в конце марта, когда в Польше началась полномасштабная заварушка, вдруг случилось и вовсе небывальщина. Пришло несколько эшелонов новеньких, Т-72А прямиком из Нижнего Тагила. Причем танки были основательно доработанные, с усиленной башенной и лобовой броней и противорадиационным надбоем на башне, одновременно в нашу и не только. К дивизию пришли два приказа. Первый. Все требующие среднего и капитального ремонта танки Т-64 срочно отремонтировать. а те, которые невозможно оперативно починить на местных ремзаводах и рембазах, отправить на завод-изготовитель, то есть в Харьков. И второй. В каждом полку нашей и соседней дивизии, для начала, один батальон перевооружить на Т-72, причем в кратчайшие сроки. Естественно, в нашем полку для этого был выбран мой батальон. А 72 хоть и простой танк, Но документация по нему у нас имелась далеко не вся. Да и массовое переучивание на новый тип техники, это все-таки не одну роту подготовить. В общем, меня загрузили работой по самой «не могу», как уже имеющего опыт эксплуатации Т-72. При этом обязали еще и соседним полкам помогать, а также и коллегам-соседям из 7-й гвардейской танковой дивизии по причине наличия того самого опыта. Но к данному моменту, то есть к июню месяцу, я свой батальон довел практически до полной боевой готовности, тем более, что в последнее время все жили в ожидании непонятно чего. После Польши, так и не была отменена повышенная боевая готовность, постоянные тревоги следовали одна за другой. вскакиваем среди ночи, выходим, разворачиваемся, ждем. Потом отбой и возвращаемся. И так до бесконечности. И к чему готовимся? к войне или очередным большим учением, хрен поймешь, поскольку командование помалкивает в тряпочку. «Я-то хоть при деле, ответил я Мишане, «это вы все груши околачиваете, подкаблучники». «Так зачем дело стало?» — усмехнулся Вова. «Женись, и сразу почувствуешь, что значит счастье. Когда-нибудь всенепременно, но не здесь и не сейчас. Кстати, а вы...» Товарищи, почтенные отцы семейств, не думали из семьи на лето в Союз отправить? В Глушь, в Рязань, в деревню. А чего они там не видели? Удивился Мишаня и уточнил. А ты это вообще о чем? Да все о том же. До нашей родины боеголовка хоть будет лететь какое-то очень условное время. А здесь чем-нибудь вроде Першинга или Лэнса накроет вообще мгновенно. Даже трусы натянуть не успеешь. Не то, что, к примеру, чистую простыню завернуться и до кладбища доползти не понял повторил несколько посерьезней шемишаня ты сейчас про что скажи еще что у вас нет ощущений чего-то скажем так предвоенного я-то целыми днями по делам мотаюсь или в парке у техники торчу и все вижу даже то чего другие не видят или пока внимания не обращают например уточнил вова с которого, похоже, начинало сходить игривое настроение выходного дня. Например, пантонеры и разведчики уже месяц тренируются в форсировании водных преград. Они в курилке жаловались, что их по этому делу уже задрочили до полного автоматизма. Сколько служу, никогда такого не видел даже во время больших учений. Есть мнение, что их на форсирование рейна натаскивают никак не меньше. А вчерась я в Магдебург ездил, и там в штабе слышал. Соседи-ракетчики получили с армейских складов спецбоеприпасы. Их ракетный подполковник говорил, что здесь такого не было даже в 1961-м, когда товарищ Вальтер Ульбрихт стенку построил. Какую стенку? Не понял Вова. Ту, которая поперек Берлина. Или ты думаешь, она была всегда, еще со времен Фридриха Великого? Только ты не про то спросил. Ракетчики говорили, что не сегодня, а завтра то же самое выдадут и артиллеристам. Как вам такое? То есть ты хочешь сказать, что очень может быть мы с вами этим летом поедем в гости, куда-нибудь в бон или Гамбург, по турпутевке? Вот и прикиньте, где лучше быть при таком раскладе вашим бабам и спиногрызам? Я, по крайней мере, своим предкам еще весной, когда поляки начали быковать по полной, Отписал и отзвонился, чтобы они подкопили продуктов и, если что, сразу валили из родного Краснобельска в деревню к бабушке. А деревня от него километрах в трехстах, и первым ударом ее, ежели чего, точно не накроет. Так что думайте. А я пока пошел дрыхнуть. Мне завтра с утра опять вкалывать, несмотря на воскресенье. Рассказывать им дальше про все то, что я видел и слышал за последние дни в окрестностях, не стоило. ГСВГ бурлило, как гигантский муравейник. Неразбериха и шумиха. Все бегают и воняют горелым вазелином. Пузатые боги войны в надраенных сапогах и штанах с лампасами рявкают на старших офицеров. Те срывают зло на ваньках взводных, которые, в свою очередь, орут на сержантов и солдат. Обычная, в общем-то, вещь, всегда сопровождающая процесс боевой подготовки войск. Но при этом все, без исключения части, получали дополнительные боекомплекты и сухие пайки, требующая ремонта техника срочно чинилась, спецсвязь доставляла командирам запечатанные пакеты. Лично мне во всем этом не понравилось кое-что другое. На Чхимы массово меняли негодные ОЗК и противогазы на новые, а такого здесь не видел вообще никто и никогда. Выходит... Предстоит нечто с предполагаемым атомным тарарамом и химией по полной программе? К тому же, в разных частях начали появляться недавно выдернутые из союза офицеры запаса. А это значило, что войска срочно пополняют. Уж не до штатов военного времени ли? Ой, как интересно. И если кто в этой ситуации молчал, это замполиты. Нет. То есть на политзанятиях и партсобраниях они по-прежнему аккуратно пели о происках поджигателей войны из НАТО и Пентагона, их наймитах вроде солидарности, но как-то довольно вяло. Похоже, никаких мотивационных установок, объясняющих это перманентное повышение боевой готовности, у наших политических шаманов пока что не было, хотя их можно было понять. Совсем недавно померли сперва идеологический инквизитор дядя Миша Суслов, а за ним и сам Леонид Ильич. А какие приоритеты из области агитации и пропаганды были у новой метлы, никто еще, похоже, толком не знал. Во всяком случае, команды принимать таблеточку от маразма им пока не отдавали. Лично мне это отчасти напоминало тот шухер, в котором я не так давно лично участвовал на африканском роге. Идет война. Стоим в паршивом городишке посреди пустыни. Комендант дал дёру, разбежалась и большая часть гарнизона. А те, кто не разбежался, босс, одет в обноски его в он чуть ли не как в Первую мировую. А из Аддис-Абебы категорически приказывают держаться любой ценой. А чем держаться? Пятью стоящими в кое-как открытых окопах тридцать тридцатьчетвёрками, которые боеспособны только потому, что при них остались мы. то есть советские советники и водители инструкторы да и остались мы чисто случайно только потому что из-за начала войны вертолет не мог сюда долететь над барханами косяками носились на истребители противника кстати говоря миг 21 там вообще была сильно веселая война поскольку один черномазый марксистский генерал вздумал напасть практически на собственную копию только в чине полковника а если валить оттуда наземным транспортом Это пару суток култыхать на ГА-69 по местной пустыне. Причем, что те же вражеские МИГи с удовольствием гонялись даже за одиночными автомашинами. А ПВО там была офигенно мощная. Пара 40 бафорсов выпуска 1940 года, чьи расчеты не успевали даже как-то среагировать на приближение реактивного истребителя, не то что прицелиться. Прибавьте к этому тот факт, что никто толком не знал, где противник, поскольку не было ни нормальной разведки, ни связи с передовой, а телефон сразу же обрезали диверсанты. А за командующих, наш главный военный советник, который вообще-то по жизни был специалистом по ремонту бронетанковой техники, и, не зная ни местного наречия, ни английского, материл местных вояк через переводчика и местный председатель рефтрибунала, который окончил три класса при какой-то тамошней христианской миссии и только и умел, что карать контрреволюцию, то есть без лишних слов и бумажды волокиты ставить к стенке. И жратвы только тушёнка да бычки в томате, что мы привезли с собой. Пожаре самое то, но на то, что хавали местные, даже смотреть было страшно, не то, что есть. Ладно, хоть водяра нашлась. И как хочешь, так и воюй. Ведь воевали же и, что характерно, победили, по крайней мере, по очкам. В общем, там я в полной мере понял, что такое 1941 год. А вот по-настоящему не нюхавшие пороха Миша с Вовой явно делали из всего происходящего вокруг нас слегка неверные выводы, думая, что современные войны начинаются только тогда, когда большие дяди в Кремле отдадут соответствующую команду. в общем Мы еще немного постояли, потом вяло распрощались, и я побрел дальше, глядя на электрический свет, зажигающийся за шторами окон офицерских квартир. Нет, в любом случае мои дорогие приятели вряд ли почешутся и догадаются отправить семейство в союз. Уж больно приросли к здешнему комфорту. Да и начальство на них в этом случае наедет. Дескать, панику разводите. А сколько его нам осталось, того комфорта? Кто знает.